«Ну и везучий же ты черт, ворчал Рязанов, разглядывая оторванный пулей погон. Та же пуля слегка отцарапала кожу на левом плече шатуна. Его противник, не сумев воспользоваться выпавшим ему шансом, от огорчения раскинул мозгами. В буквальном смысле. Пуля Руслана вошла ему в левый глаз и, вынеся затылочную кость, расплескала содержимое черепной коробки по мостовой. Австриец умер раньше, чем успел это понять. Срочно вызванный доктор ловко перебинтовал парню царапину и, посоветовав некоторое время не мочить повязку, уехал. Забрав у приятеля погон, он попытался приладить его обратно на черкеску, но сообразив, что без нитки с иголкой ничего не получится, мрачно вздохнул. Крутившись рядом Катерина, моментально уловив, в чем проблема, выхватил у него из рук черкеску и погоны куда-то мчалась. Похоже, девица знает, что делать, задумчиво протянул Рязанов, глядя ей вслед. — Дочь офицера не знает, как погон пришить. Не смеши меня, Миша, — усмехнулся Руслан в ответ. — Ну, дочки они тоже разные бывают, — вздохнул Рязанов. — Да уж, наворотил ты дел. Неожиданно сменил он тему. — Я, — делан изумился шатом я только наказал на навариша, и у него был выбор принести извинения всему обществу и покинуть его навсегда или драться. Он выбрал второе, и тому есть огромное количество свидетелей. — Только это меня с твоей выходкой примеряет, — усмехнулся майор, — но, сам понимаешь, устраивать дуэль во время войны мавитон, и тебе этого могут не простить. — Плевать, пусть не прощают, — отмахнулся шатун. — В конце концов, сослать меня куда еще они просто не смогут. — Зато могут не позволить проводить твое награждение, — напомнил граф. — Итак, орденов, как у дурака Махорки, пусть лучше деньгами награждают, — ехидно отозвался парень. Только не вздумай это кому-то еще сказать, жестко садил его майор. Один раз пронесло, а больше о том и не поминай. кому надо и так все знает. Ты словно чего-то боишься, Миша, удивленно проворчал Руслан. Что случилось? Голова, благодаря тебе, оказался в сложном положении. С одной стороны его разъяренная супруга, а с другой рекомендательные письма, которые ему предъявила эта компания. В общем, пока он был в таком душевном раздрае, я успел взглянуть на те письма, и должен сказать, что подписи на них стоят весьма серьезные, а это дело, как ты сам понимаешь, может закончиться весьма для нас скверно. «А ты взгляни на ситуацию с другой стороны», – подумав, предложил Шатун. Ни я, ни тем более ты, ничего подобного не планировали, даже не думали о подобном. И кто им виноват, что эти репортеры, напившись до свинского состояния, посмели оскорблять женщин, стоящих выше них по положению?» «Не забывай», – что немецкие, кроме меня, знают еще многие в зале. А значит, промолчи я сейчас, и завтра все станут говорить, что русский офицер просто струсил. Еще раз повторю, у него был выбор. Про попытку выстрелить в спину я даже не вспоминаю. Подлость в высшей степени». «Да уж, такого даже я не ожидал», — растерянно признался граф. «В каком смысле даже ты?» — не понял Руслан. «В том, что я повидал всяких подлецов, но стрелять в спину человеку, стоящему у дуэльного барьера, это даже не подлость, это черт знаешь что!» возмущенно фыркнул майор. «Наше счастье, что казак твой стрелял при большом скоплении народу. И как только приметил...» Ствол на стволе пистолета блеснул, а Роман — командир группы пластунов. «Ему такие вещи по службе замечать положено», — усмехнулся Руслан, раздумывая, чем наградить казака за меткий своевременный выстрел. Примчавшись обратно на крыльцо Катерина, протянула парню уже починенную черкесскую, с гордостью оглядев свою работу, удовлетворенно кивнула. Вот, как новенько и не видно ничего. И правда незаметно, удивленно подтвердил Рязанов. И погон ровно лежит. Да вы, Екатерина Павловна, просто мастерица. Благодарствую, Катенька, ручки у тебя и вправду золотые, произнес Шатун, целуя девушке руку. Ну что, домой поедем, грустно вздохнув, уточнила девушка. «С чего бы?» — удивился Руслан. «Прием еще не окончен, так что и потанцевать успеем», — ответил он, решительно направляясь к дверям. «Руслан, ну вы же ранены!» — ахнула Катерина. «Царапина!» — отмахнулся Шатун. «О таком и говорить не стоит». «Поверьте, Екатерина Павловна, если он говорит, что готов танцевать, значит, так и есть», — поддержал приятель Рязанов. «Уж я своего товарища по службе и друга по жизни знаю». «В таком случае, граф, для вас я просто Катя», — мило улыбнулась девушка. «Ведь вы друг моего...» Тут она осеклась, не решаясь произнести главное слово. «Вашего жениха, Катенька», — пришел майор ей на помощь. «Я все знаю и должен признать, что Руслану очень повезло. Да, вы еще юные и далеко не всегда понимаете некоторые жизненные сложности, но это быстро пройдет, особенно рядом с таким человеком, как ваш жених. И, признаюсь вам по секрету, я очень рад за него». Грешным делом думал, что после гибели Натали он так и не решится на серьезные отношения. «Почему?» — резко остановившись и развернувшись графу всем телом, спросила девушка. «Он считает, что она погибла из-за него», — вздохнул Михаил. «Нападение планировалось на нас, но бандиты по глупости перепутали кареты. Увы, это все, что я могу вам рассказать об этом деле», — быстро добавил он, пресекая возможные вопросы. «Теперь я много начинаю понимать». Задумчиво кивнула Катерина и, подхватив юбки, почти бегом кинулась догонять Руслана. Появление в зале офицеров было встречено бурными аплодисментами. Удивленно переглянувшись, друзья вежливо склонили головы, благодаря собравшихся за оценку их действий. «Признаться, господа, вы заставили меня серьезно пересмотреть свое отношение к вашей службе», громко заявил полковник, согласившийся быть арбитром на дуэли. Всегда думал, что ваша служба — это что-то вроде фискальной службы, а вы, оказывается, умеете не только бумажки перекладывать. — Увы, ваше высокопревосходительство, но я просто не имею права рассказать вам даже один эпизод из тех, что с нами случались, — жестко усмехнулся в ответ майор. Но, поверьте, полный георгиевский бан за бумажки не дают. — Просто запомните, господин полковник, разведка ищет государство друзей, а контрразведка ищет врагов — государство. И, к сожалению, далеко не всегда эти самые враги являются иностранцами. Своих продажных гнид хватает, — мрачно добавил Руслан. — Понимаю, что это мерзко, но кто-то должен это делать и раскрывать подобные дела. — Не могу с вами не согласиться, — чуть подумав, задумчиво кивнул полковник. — В любом случае, господа, прошу запомнить. В случае необходимости вы всегда можете обращаться ко мне. Даю слово, окажу любую помощь, которая будет в моих силах благодарю ваше превосходительство тут же отреагировал рязанов в свою очередь обещаю что мы откликнемся на любую вашу просьбу щелкнув каблуками полковник отошел а граф пригубив вина еле слышно проворчал ну с паршивы овцы хоть шерсти клок у тебя на него что то есть тут же отреагировал шатун на поговорку чист служака до мозга костей качнул рязанов головой тогда почему овца да еще и паршивая?» — Он один из тех, кто всегда воспринимал нашу службу как нечто ненужное мешающее линейным офицерам доблесть умирать за родину, — ехидно отозвался майор. — Не слишком умен, но смелый предельно честен. В общем, именно такой офицер, каким ее представляют наши великие полководцы. — Потише, — усмехнулся Шатун. — Это уже тянет на речи, порочащие империю. — А я и не понял, — иронично отозвался майор и, махнув рукой, добавил. — После сегодняшнего вечера я уже ко всему готов. «Хочешь сказать, что на тех письмах стояли столь высокие подписи?» – удивленно уточнил Руслан. Ого, мрачно кивнул майор, – «один из великих князей», – коротко пояснил он. «Но это еще не показатель», – помолчав, буркнул Шатун. «Ему могли те письма просто подсунуть с кучи других бумаг. А столь высокие особо тратить свое время на чтение всяких документов не очень любят. В любом случае переживем». Музыканты грянули вальс, и парень, подхватив свою подружку, закружил ее в танце. Катерина, легко скользя по паркету, не могла сдержать радостной улыбки, но то и дело в ее глазах мелькало беспокойство, когда ее взгляд упирался в пришитый ею уже погон Руслана. «Как ты себя чувствуешь?» — едва музыка смолкла, — спросила она. «Прекрасно. А плечо? Немного болит, но это не страшно», — заверил ее Руслан. «Может, все-таки поедем домой?» — не унималась Катерина. «Ты устал или не хочешь больше танцевать?» — удивился Шатун. «Нет, ну ты ранен». «Катенька, я здоров как бык, а через несколько дней об этой царапине и думать забуду, так что веселись и забудь про все плохое». Они протанцевали до самого окончания приема, а после Руслан отвез девушку домой, где передал ее с рук на руки отцу. Вернувшись к себе, Шатун велел Мишке принести горячей воды и приготовить все для перевязки. Терев все, что намазал на рану врач, он засыпал ее стриптоцидом, предварительно промыв раствором пенициллина, и, наложив свежую повязку, велел позвать в кабинет следопыта. — Ну, брат, спас ты мне сегодня, — прямо признался парень, усадив казака напротив себя. — Говори, чем я отблагодарить тебя могу, в чем нужда имеется. — Господь с тобой, княже! вдруг смутился Роман, — твоими стараниями мы и так, словно сыр в масле, катаемся, и оружие лучшее, кони добрые. И дома полные чаши. Чего еще-то желать? Вон, даже мальчишек наших уже учить себе на смену начали. А выучка твоя, она не хуже нашей пластунской будет. Глядишь, они нас и сменят скоро. Ну, может, для себя самого чего хочешь? Не унимался Руслан. Ты говори, не стесняйся. Даже если дорого, все одно придумаю, как сделать. Мне б, же ребенка от твоих битюгов. Потупившись, словно девица, вдруг произнес казак. — А битюк тебе зачем? — удивленно спросил Руслан. — Так он и в хозяйстве завсегда нужен, и на племя. Мне б репчика, чтобы наших казачьих коней улучшить. — добрый растерянно разведя руками, кивнул Шатун. — Там три кобылы в тягости, как и жеребятца, любого жеребчика себе выбирай. — Благодарствуй, княже! — вскочив, пояс поклонился Роман. — Да ты сдурел, служивый! — возмутился Шатун. — Это я тебе кланец должен. «Нет, княже, это мы все за доброту твою да за науку тебе по гроб жизни должны. Это ведь благодаря тебе в отряде ни одного убитого нет. Да и живем мы, слава богу, получше многих. Нам уж завидовать начали. Так что не гневайся, Шатун, а мы тебя берегли и далее беречь станем, потому как без тебя и отряд наш сгинет. Вот». «Все мы друг без друга сгинем», — вздохнул Руслан, отпуская его. Нашел, чем спасителя своего наградить, — спросил Рязанов, входя в кабинет. Видел его сейчас, идет, едва не светится от довольства. Жеребенка тяжеловоза у меня попросил. Я и обещал, — развел шатун руками, — только не очень понимаю, какая ему с того прибыль. Не скажи, таких коней в наших местах днем с огнем не найдешь, а он его со своими кобылами сведет и получит коней серьезных, сильных, и для хозяйства, и под седло годных. Век живи, век учись, а все одно дураком помрешь вздохнул Руслан, понимая, что ничего не понял. Судя по тому, как резко загрузился работы граф Рязанов, история дуэли получила неожиданное продолжение. Оставшийся в одиночестве лазутчик первым делом попробовал раздуть скандал, нажаловавшись на офицеров контрразведки, но быстро сообразив, что дело не выгорит просто потому, что начали все они сами бросил это занятие и попытался получить хоть какие-то указания. Отправленный им посыльный был в Краснодаре перехвачен и напоен до полного изумления. Письмо Лазутчика прочли и даже скопировали. Кто этим занимался где, Руслан узнавать даже не пытался. Изначально, взяв на себя боевую часть всех операций, он намеренно не влезал во внутреннюю кухню службы, отлично понимая, что в этом случае очень многие зададутся вопросом, А почему этот офицер, много лет прослуживший в контрразведке, не умеет правильно оформлять нужные документы? Как говорится, прокалываются на мелочах. Про собственную безграмотность в этом времени Руслан и вспоминать не хотел. Живя в новом мире уже почти пять лет, он продолжал путать всякие яти, еры и прочие апокрифы. Но не давалась ему местная грамматика, от слова совсем, не говоря уже про построение фраз. Если при вербальном общении это можно было списать на долгое проживание за границей, то про ошибки в текстах так уже не скажешь. Заметив возникшую суету, Руслан привел все свои наличные силы в готовность и на всякий случай предупредил майора, что его команда в любой момент готова выдвинуться в любую точку их уезда. «Сиди!» — неожиданно отмахнулся граф. «Ты уже наворотил, разгребать не успеваю». «Так ведь и польза имеется», — решительно возразил Шатун. «Что есть, то есть», — устало усмехнулся майор. — Ладно, ступай, брат, своими делами заниматься, я тут теперь как-нибудь сам. А про казаков твоих я помню, благодарствуй, надеюсь, обойдется. Воспользовавшись разрешением прямого начальства, Руслан тут же отправился в имение. Выловив архитектора, Шатун жестко потребовал от него прямого ответа, когда уже можно будет переехать в свой собственный дом. — Дайте еще две недели, ваше сиятельство, — взмолился тот. — Надо бы еще много мелочей всяких доделать. «Мастерские готовы?» — помолчав, уточнил Руслан. «Мастерские? Да, готовы. А конюшни?» «И конюшни тоже?» — растерянно кивнул архитектор. «Ваше сиятельство, вы что же, в мастерской жить собираетесь, пока доделывать станем или не приведи, господи, на конюшни?» «Совсем сдурел!» — изумленно проворчал Руслан, разглядывая его неверящим взглядом. «У меня дюжина коней на городской конюшне стоят. Я впустую деньги трачу, потому и спрашиваю». — А мастерские мне нужны, потому что мне станки всякие привезли, оставить их некуда. — Ах, вон оно как! — облегченно выдохнул архитектор. — Да, ваш сиятельство, эти помещения уже можно использовать по назначению. «Точно — Точно! — на всякий случай уточнил Руслан. — Точно, ваш сиятельство, как бог свят, точно! — истово закивал архитектор. — Ну, хоть что-то хорошо, — вздохнул Шатун, отпуская его. На следующий день казаки под его командой перегнали весь табун в имение и завезли несколько пудов свежего сена. Благо, с этим продуктом тут проблем не было, и купить его труда не составляло. Вместе с табуном переехал и старый казак Кузьма. Верив его попечению и битюгов, и аргамаков, Руслан с интересом понаблюдал, как опытный лошадник осматривает новых коней. Зрелище и вправду было не для слабонервных. Невысокий, жилистый, сухой старик бесстрашно заглядывал громадным животным в зубы, лазал у них под брюхом и то и дело куда-то нажимая, следя за реакцией зверей. Задирал им ноги, осматривая копыта, и оттягивал веки, заглядывая в глаза. И что самое интересное, ни один даже самый наровистый конь не пытался укусить или легнуть старика. К удивлению самого Руслана неожиданно выяснилось, что коней у него далеко не дюжина. Десяток першеронов, пара аргамаков, пара каурых для коляски и серы, отданы под седло денщику. Но казаки, даже не советуясь с ним, отобрали из добычи еще пять голов лучших коней, взятых трофеем, и просто отвели их на общественные конюшни. С удивлением рассматривать их лошадей, Шатун жестом подозвал к себе романа и кивая на табун, поинтересовался. «А эти-то мне зачем?» «Полукровки арабские», — коротко пояснил следопыт. Их княжи, ежели правильно держать, они и в под седло хорошо, да и по масти схоже. Будет тебе выезд на смену Кауром. Твою же, маман, опять без меня меня женили, — проворчал про себя Руслан и, махнув рукой, вздохнул. Ладно, пусть будут. В крайнем случае, ежели кто коня потеряет, всегда на смену чего будет. Не уж так отдашь, княже без тени иронии поинтересовался казак. А ты сомневаешься? — удивленно повернулся к нему шатун. — Не, княже, тебя знай, не удивлюсь, — твердо ответил следопыт. — А что тогда спрашиваешь? — ворчливо спросил Шатун. — Само как-то вырвалось. Это кони, — развёл казак руками. — Ну да, — кивнул про себя Руслан, — для казака конь — первый друг. Оружие и лошадь — это то, что у них отобрать можно только вместе с жизнью. Решив не заострять на этом разговоре внимание Шатун велел готовить дроги для перевозки станков в мастерскую. Благодаря связям Рязанова ему удалось выписать из Москвы набор химической и лабораторной посуды. Так что химическая лаборатории тоже не осталось без внимания. Благо помещение под нее было сложно из камня и стояло отдельно от основного здания. Двери этой мастерской были обиты железом, а окна забраны решетками. Свои секреты Руслан собирался хранить жестко. Сюда же было перевезено все из сарая, где он прежде вырабатывал нитроглицерин и переведены казаки, нанятые в охрану. Этой команде была поставлена отдельная караулка. По требованию Кузьмы в сарае рядом с конюшней завезли 10 пудов овса, и на этом Руслан посчитал, что с начальным этапом переезда закончено. Но, как оказалось, рано обрадовался. Уже на следующий день старик приехал к нему на городское подворье на молодой горячей кобыле трехлетки и, едва соскочив на землю, спросил, «Я же, тебе толковый кузнец нужен?» — Это ты про друга своего? — сообразил Шатун. — Про него? — не смущаясь, кивнул казак. — Он свою кузню сынам отдать хочет, а без дел сидеть не привык. Вот я с ним и сговорился, что он к тебе в имение переедет. Будем с ним за табуном твоим вместе смотреть. — А денег он сколько за работу хочет? — сделал вид, что задумал с Русланом. — Княже, соглашайся! — дернул его за рукав в Харунжий. Лучшего коваля, что кони подковывает, во все округи не найдешь. Это я уж не знаю, чего там такого случилось, что ульян решил к кому-то в услужение пойти. — Как же в услужение? — проворчал Шатун в ответ. — Эти старики-разбойники еще и из меня веревки видеть начнут. — Ладно, дядя Кузьма, возьму друга твоего и жалований ему положу столько же, сколько тебе годится. — Благодарствую, княже! неожиданно поклонился казак. Не пожалеешь. — Выходит уговор? — протянул Шатун руку. — Уговор, княже! Хлопнул лошадник по его руке сухой за ладонью. «Не беспокоиться, все честь по чести будет, слово даю». «Добре. Ты вот что скажи, ему для работы нужно чего? А то ведь раз кузню сынам отдал, то инструмент ему всякий нужен на новом месте». «Ну, кое-что он с собой привез, а там, глядишь, и прикупим, чего сильно надо будет». Заметно смутившись, вздохнул Кузьма. «Так не годится», — качнул шатун головой. «Вот, держи». Достал он из кармана пачку ассигнаций. «Там на подворье дроги стоят. Берите любые. Кони у вас имеются. Езжайте на базарду, купите все, что для работы потребно. И денег не жалеете. Надо будет еще да Закончил Руслан, сообразив, что инструмент потребуется не только для перековки коней его и всего отряда, он и для изготовления некоторых его личных задумок. «Правду про тебя, Байли!» Удивленно покачал головой старый лошадник, аккуратно пряча деньги за пазуху. «Благодарствую, княже! Будет тебе добрая служба! Вот тебе крест!» Широко перекрестившись, Кузьма вскочил на свою кобылу и, развернув ее на одном копыте, сходу пустил галоп «Это ведь без старый!» — восхищенно проворчал Харунжий, глядя ему вслед. «Словно прилип к кобыле своей. В седле сидит, не качнется». «Да уж опыт его не пропьешь», — понимающе хмыкнул Шатун, про себя закончив хотя попытки были. «Эх, княже, мальчишек бы наших к нему в науку!» — мечтательно протянул казак. «Он же не только ходить за конями умеет, он и ездит так, что любо-дорого, так как он в седле держаться мало кто умеет, да и кнутобой он каких поискать». «Надо, значит, отдадим», — решительно кивнул шатун. «В нашем деле любая наука пригодится». Вспомнив свое обещание Катерине, он приказал запрячь коляску и отправился к девушке. Объяснив, что уже начал процесс переезда, он быстро уговорил ее начать работу по обстановке дома. Катерина, тут же загоревшись идеей, понеслась одеваться, а Руслан, улучив момент, направился к полковнику, который со скучающим видом листал очередную газету. «Добрый день, князь», — буркнул он, снимая с носа пенсне. «Чем могу служить?» Павел Лукич, вздохнув, начал Руслан давно заготовленную речь. «Я прекрасно знаю, что не очень вам нравлюсь. Но я люблю вашу дочь, и она ответила мне взаимностью. И потому, как честный человек, я прошу у вас ее руки. — Вот, значит, как, — вздохнул полковник. — Я, признаться, надеялся, что вы откажетесь. — Это почему же? — откровенно растерялся Руслан. — Да потому что характер у Катюшки далеко не сахар. Да и вы сами тоже не образец добросердечия. — Так может, потому мы испытываем симпатию друг к другу? — быстро нашелся Шатун. — ведь ни она ни я ничего друг от друга не скрывали и зная что характер у обоих сложный на том сошлись а ежели откажу что будет вдруг спросил вяземский откладывая газету Был у нас с вами уже такой разговор спокойно напомнил руслан не волить не стану против воли родительской идти негодно но будет ли катенька от того счастлива с каким-нибудь коллежским асессором не буду Раздался решительный голос, и, распахнув дверь, в кабинет решительно вошла девушка. Глядя на нее, Руслан вдруг понял, что не может поручиться, что дверь она распахивала не с ноги. «Папенька, я прошу вас дать ваше согласие на наш брак. Я люблю его!» Вдруг всхлипнув, закончила Катерина. «И давно?» — нахохлившись, словно старый ворон, уточнил полковник. «С того дня, как он из-за меня на дуэли дрался!» — прохлепала девчонка. «А как же мы с матерью?» дрогнувшим голосом спросил Вяземский. — Так я ж дом отгрохал, хоть верхом катайся, — быстро нашелся Руслан. — В любое время, как захотите, так и приедете. — А уж как внуки пойдут, мне тем более маменькина помощь нужна будет, — быстро добавила Катерина. — А ты, значит, уже и о детях думаешь, — сварливо поинтересовался полковник. — Нервновато? Еще и замуж не выйдя. — Так ведь мечтать никто запретить не может, папенька, — моментально парировала Катерина, продолжая всхлипывать. Но все, не реви, белуга!» — буркнул Вяземский, поднимаясь и направляясь в красный угол, где висели иконы. Сняв лик Никола Угодника, полковник испустил мученический вздох и, повернувшись к молодым, проворчал. «Бог с вами! Раз уж так сложилось, но ну учти, князь, обидишь ее, лично пристрелю, даже если это моя последняя дуэль будет». «Не обижу», — спокойно ответил Руслан, беря невесту за руку и вместе с ней опускаясь на колени вам бы павел Лукич, поменьше, и павел луки чупрямство по меньшей цены бы вам не было добавил он снимая папаху. это к чему уточнил полковник звучно сморкаясь в большой клетчатый платок к тому что вы никак не хотите принять что я не мой папаша чтобы ему ни дна ни покрышки всю жизнь с этой фамилией из-за него маюсь не гневи бога строго оборвал ее полковник «В всегда был род достойный, служивый. А что папаш твой таким уродился, так в семье не без урода. Ну да Господь ему теперь судья. Не о том сейчас речь. Храни вас Бог, дети!» Закончил он после короткой паузы, осеняя молодых иконой. Быстренько озадачив теперь уже невесту проблемами об устройстве семейного гнездышка, Руслан с головой погрузился в дело об устройстве мастерских – механической и химической. Теперь, когда за ним твердо закрепилась слава человека, знающего и многоумеющего, а также местного изобретателя, парень собирался всячески ту самую славу закреплять. По его чертежам уже давно изготавливались самые разные вещи, в том числе и простейшие швейные машинки. Ничего особенного. Ее главным достоинством была способность вести ровную непрерывную строчку. Со всякими оверлоками и зигзагами шатун решил не заморачиваться. Главное – это ровная строчка пробивная силой иглы. То есть эта машинка запросто могла шить и сукно, и шелк, и брезент, и даже не толстую кожу. Главное было правильно выбрать скорость наложения шва. И вот теперь пришло время придумать мясорубку. Прибор, на первый взгляд, не самый сложный, но сильно облегчавший жизнь поварам и домашним хозяйкам. Ведь и в кавказской и русской кухне имеется немало рецептов, где мясо требует тщательного измельчения. На данный момент это делалось тяжелым сикачом. Вот парень и решил облегчить людям жизнь, да и самому захотелось простых котлет. Вычертив механизм, Руслан отправился на подворье к Митричу. Удивленно разглядывая чертеж, кузнец задумчиво хмыкой оглаживал бороду, то и дело бросая на парня удивленный взгляд. «Да что ж такое будет, княже?» Так и не придумав, для чего это нужно, поинтересовался мастер. «Мясо на этом повара будут мелко рубить». Коротко пояснил Руслан. Ножом или сикачем так не нарубишь. «Ты говоришь, что ж, механизм для кухни?» Еще больше удивившись, переспросил кузнец. «Так и есть». «Думаешь, его покупать станут?» Усомнился Митрич. «Даже не сомневайся. Не сразу, конечно, но как только попробуют котлет, обязательно начнут», — решительно кивнул Шатун. И что за зверь такой, котлета?» заинтересовался кузнец. «Этого вот так просто не объяснишь. Тут пробовать надо» буркнул Руслан, почесывая затылки Он только теперь сообразил, что помимо мясорубки придется еще и рецепты к ней продавать, иначе народ и вправду не поймет, для чего эта штука нужна. Ведь сейчас котлеты называют кусок жареного мяса на ребре. Понимая, что заниматься подобной рекламой ни он, ни кузнец не смогут, парень принялся судорожно вспоминать, кому можно поручить такое непростое дело. «В общем, ты пару штук для начала сделай». Мы с тобой их пробуем, и ежели будет работать правильно, я найду, кого готов козадачить. Тогда сам все и попробуешь, — заверил Руслан, вспомнив про Арамыча и Ханчика. Да чего тут делать-то? — отмахнулся мастер. — Форму для литья дольше делать. Да и резьбы нарезать. Дня за три не спеша справлюсь. Значит, так и поступим. Отольешься, берешь, сунешь в нее кусок мяса, и ежели вот отсюда каша мясная полезет, мальчишку ко мне пришлешь. Дальше мои дела. — Добрый. — Сделаю, — усмехнулся кузнец, скачая головой. — Ты мне вот что скажи, княже, к чему тебе второй кузнец нужен стал? — Это ты про Ульяна? — уточнил Руслан. — Он коновал, говорят, знатный, да еще коней подковывает так, что любо дорого. — Что есть, то есть. Да только он не только коней подковывать умеет. Прежде он знатным златокузнецом был, — неожиданно сообщил Митрич. Да с годами глазами ослаб, потому и подался в станицу. — Шутишь? Погоди, так он что, не из казаков? — растерялся шатун. — Так ты, выходит, мастера нанял, а сам за него ничего и не знаешь? — удивился кузнец. — За него конюх мой Кузьма поручился, потому и нанял. Да коня он мне перековал так, что уже месяц езжу горе не знаю. — Это он умеет! — одобрительно кивнул Митрич. — Ну вот видишь, не к тебе же мой табун гонять, а там еще два десятка казаков развел шатун руками. — Да можно было бы ко мне, — чуть пожал мастер плечами. — Уж твоих коней я б точно перековал и платы не взял. — Ты, Митрич, это брось. Мы с тобой друзья, и в слуги ты ко мне не нанимался. Моя воля, я б тебя отсюда в свое имени перевез, к мастерским поближе. Так ведь ты не поедешь. — Это верно, — смущенно кивнул мастер. — Тут я сам себе хозяина, там. Ты, княж, хоть и добр, а все одно там твоя земля и твоя воля. «Уж прости, коль обидел, чем сам того не желаю!» Насупившись, вздохнул кузнец. «Нет тут обиды», — отмахнулся Руслан. «Прав ты, мастер, но и не прав вместе с тем. Просто не привык ты к таким людям, как я, хоть и знаком со мной уже почти пять лет. Ну да бог с ним, лучше про Ульяна расскажи. Что за человек, что умеет, чем живет, а главное, почему в станицу подался? Может, за ним что, неправедно имеется?» «Нет, княже, добрый он мастер и человек хороший. Да не повезло ему. В наших местах он лет двадцать тому назад оказался. Говорят, прежде в свою мастерскую злота кузнечную имел и горе не знал. Да вышел так, что его в краже серебра обвинили. Мол, заказчик одно количество материала принес, а в полученном заказе его меньше стало. Его к мировому потянули. А тут еще мор в их местах случился. Ульян всю семью разом сохранил. Судья том ему виру такую назначили, что отдай он все, что имеет, все одно должен будет. Бросил он все, запряг коня в бричку, да сюда и подался. А тут, сам знаешь, как с дону, выдачи нет. Он в станиц прижился, стал коней подковывать да лечить их. Казаки приняли, во что? Мастер добрый, в бог верует. А что власть его осудила, так тут любого казака возьми с такой историей будет. Кто раньше, кто позже. В общем, года через три, как приехал, сошелся Ульян с вдовой казачьей. Ее требятишки так казачатым пишутся, а тут она еще двух ребят родила. Сам Тульян казаком уже стать не мог, а вот сыны его запросто могут в реестр вписаться. Так и вышло. А чего он ко мне на службу попросился? задумчиво поинтересовался Руслан. Ну, про то тебе его самого спросить надобно, но слух прошел, что после того, как жену сохранил, затосковал он крепко. Да и сыны и подросли. Он ведь их с измольства к науке своей приучал да натаскивал. Мастера выросли добрые, ничего не скажу. Но до самого Ульяна пока не доросли. Думаю, он с тобой пошел к тебе, что тосклив ему одному в старом дому. А тут и Кузьма, старый лошадник, рядом. Да ты особо работы не нагрузишь. Ему три десятка коней перековать, только посмеяться. Да, Митрич удивил, протянул шатун, уже прикидывая, как можно будет использовать умение златокузнеца. По сути, это тот же ювелир. Слушай, это выходит, он и тонкое литье знает? На всякий случай уточнил парень. По серебру, да по золоту, само собой. А вот со сталью, да с железом, с венским, тут все по-другому. Также задумчиво отозвался мастер. Ладно, подумаю я, как ваше умение к делу приспособить, пообещал Шатун. Ты уж прости, княже, но нас во дни оглобли запрягать только дел портить, усмехнулся в ответ кузнец. Вот как раз этого я делать и не собирался. Тут другое, — отмахнулся Руслан. Вот ты, к примеру, стволы знатные куешь. Других таких по всему уезду, да чего там уезду, по всему краю не найти. А он по мелким деталям мастер. У него, как у Злата Кузнеца, такие вещи точнее получаться должны. Сам понимаешь, украшения всякие после отливки напильником не обточишь. — Тоже верно, — кивнул мастер, уважительно посмотрев на парня. — Я о таком и не подумал. «Ладно, Митрич, благодарствую за работу. Поеду я», — свернул Руслан разговор, убирая в карман очередной кисец с деньгами. К его удивлению, Митрич на их совместных придумках зарабатывал весьма серьезно, и это за минусом стоимости всех материалов. С другой стороны, булатные клинки и нарезные стволы и вправду никто больше в округе делать не умел. Митрич проводил парня до ворот осторожно, пожав протянутую ладонь, так и застыл на краю своего подворья, глядя парню вслед. Эта его реакция на отношение к нему удивляла парня, но ломать что-то и объяснять, что так и должно быть, парень уже не рвался. Заехав на базар, Шатун направился не в торговый ряды, а в Чайхану. Нужно было провести предварительный разговор с Арамом. Заказав, как обычно, кофе, Руслан попросил Чайханщика присесть за стол и, глотнув напиток, спросил. — Скажи, Арамджан, ты долму делать умеешь? — Вай, князь, ты меня обидеть хочешь? — тут же возмутился Армянин. — Чтобы я и долма делать не умел? Только скажи, когда придешь, такую долма сделаю, пальчики оближешь. Во вкусе ее я не сомневаюсь, прячу смешку, заверил его Руслан. — Я хотел спросить, чем ты мясо для нее рубишь? — Как чем? Ножом? А если я скажу, что придумал машинку, которая еще лучше будет мясо рубить, и при этом ни силы, ни времени много не надо, поверишь? Вай, князь, если ты мне такой машинку покажешь, я ее у тебя за любые деньги куплю. Тогда ведь не только долма, тогда и Люля Кебаб, и Кэфту Бос Баш готовить можно будет. Сплеснул чиханщик руками. Договорились? Быстро кивнул Руслан. Как только машинка готова будет, я тебе ее сюда принесу и покажу, как ею пользоваться. «Ну, с уговором. Ежели кто станет спрашивать, как ты так мелко сумел мясо порубить, станешь отвечать про машинку, а если захочет кто-то и показывать. Согласен?» «Хочешь, чтобы другие такой машинка покупали?» — моментально сообразил чиханчик «Хорошо, князь, согласен. Буду рассказывать. Только ты скажи, сколько тут машинка для меня стоить будет. Мне же надо деньги приготовить». «Сговоримся, Арамджан», — отмахнулся Руслан. «Хорошему человеку не жалко». — Благодарствуй, князь! — поднявшись, глубоко поклонился армянин. — Да присядь ты! — скривился Шатун. — Мне не поклоны твои нужны. Я добрые отношения ценю, а не поклоны. — Скажи, князь, что сделать! — тут же оживился чиханчик. — Что могу, все сделаю! — Родичи твои переехали? — поинтересовался Шатун, вспомнив, что Арам просил его разрешить осесть в имени на земле для какого-то родственника. — Слава богу, князь! И дом поставили, и землю вспахали. — «А главное, живут теперь спокойно», — в очередной раз склонил голову армянин. «Да, похоже, придется еще и толкового управляющего срочно искать», — подумал Руслан, кивая в ответ. «А то я им тут накомандую. Землю пахать — это не морды бить. Тут знать надо, когда и что делать». Арама позвали на кухню, Руслан отпустив его задумался. Казаки, с интересом слушавшие их беседу, заметив его задумчивость, быстро переглянулись и сидевший ближе всех Роман негромко спросил. «Чего опять не так, княже?» «Управляющий мне в имени нужен брат и», — поделился Шатун. «Это зачем?» — не понял следопыт. «Затем, что сам я за всем этим хозяйством смотреть не могу. Я на службе быть должен. А где такого взять, чтобы грамотен был и честный, да еще и во всех этих делах разбирался ума, не приложу?» «Дай срок, княже, придумаем чего», — не очень уверенно вздохнул Роман. Да и вы это чего придумать можете, удивился шатун. Вы казаки, и этим все сказано, а тут человек нужен, который готов будет в услужении пойти. Ну, денщика мы тебе нашли, не остался следопыв в долгу. Глядишь, у управляющего толкового найдем. Ну, да это бог, вздохнул парень. Мне почистить сказать с казаком, каким куда как проще было бы. Покоен, будь, княже, есть кого спросить, помолчав, решительно кивнул роман. Шатун допил кофе поднявшись, направился к двери, не забыв подсунуть под блюдце полтину мелочью. Арам, получив разрешение на обустройство своей семьи, за кофе с него больше брать отказывался. Казаки, тут же прикупив у торговок корзины, окружили парня и принялись уже привычно прицениваться к разным товарам. Появление комиссии из столицы неожиданностью для друзей не стало. Из Краснодара прибыл посыльный с депешей, в которой генерал Татищев предупреждал офицеров, что по их душе приехала целая куча проверяющих. Приятели быстро привели все текущие служебные дела в порядок и приняли ждать незваных гостей. Спустя неделю в город вкатилась целая кавалькада карет в сопровождении роты Улан. Глядя на это столпотворение, Руслан только в затылке почесал, растерянно проворчав. «Это с каких то пор господ офицеров охранять надо?» «Да еще целый ротый!» «Бандитов у нас тут много!» – прячу смешку, в тон ему отозвался майор. Господа проверяющие разошлись по штабы, и приятели, разложив на столе карту, дружно сделали вид, что сильно заняты. Дверь без стука распахнулась, и офицеры принялись действовать, как уговорились. Руслан, шагнув входящему навстречу, выхватил из кобуры револьвер, и Рязанов принялся быстро сворачивать карту. Не ожидавшие такой горячей встречи, проверяющие испугно шарахнулись обратно в коридор и уже оттуда принялись представляться. «Входите, господа», — пригласил майор, убрав карту в сейф. «Однако широко вы гостей встречаете», — проворчал моложавый подполковник, осторожно переступив порог. «А как вы хотели ваше превосходительство?» — пожал шатун плечами. «За любую бумажку из этого кабинета некоторые господа готовы по весу золотом платить». Это ведь кабинет отдела контрразведки и отдельный кабинет в трактире». «Да, об этом мы как-то не подумали», — смущенно признался подполковник. «Но раз мы поняли друг друга, позвольте представиться. Подполковник Майоранский, Карл густович Представляю здесь отдел канцелярии его императорского величества». «Ой, как интересно», — протянул про себя Руслан. «Что-то я не помню подобных заведений в той истории, что нам преподавали». Судя по удивленному взгляду Рязанова, тот тоже не очень понял, что это за отдел и кто вообще дал этим людям право что-то проверять. Но спустя несколько минут, когда подполковник предъявил графу своей бумаги, лицо Рязанова заметно разгладилось, и он, бросив на Руслана быстрый взгляд, едва заметно кивнул. «Похоже, вы, господа, до сих пор мне не верите», — растерянно проворчал подполковник, явно начиная злиться. «При всем уважении, ваше предсходительство, но мы здесь о подобных отделах ничего никогда не слышали, от того и насторожены», — вздохнул Руслан, только теперь убирая револьвер в кобуру. «Мне говорили, что будет сложно и что на Кавказе к чинам и званиям относятся несколько вольно, но не думаю, что тут еще и подобная подозрительность имеется», — проворчал в ответ Майоранский. «А чему тут удивляться?» — усмехнулся в ответ Рязанов. «Это сейчас по всей империи военное положение введено». А прежде оно здесь и не отменялось. Мы с князем постоянно к драке готовы». «С князем?» — удивленно переспросил подполковник, поворачиваясь к шатуну. «Позвольте представить ваше превосходительство, Мой товарищ, штаб капитан князь ростовцев Руслан Владимирович. Полный капитан, граф Рязанов Михаил Сергеевич, назвался майор официальный, представив приятеля». Две титулованные особы в отделе контрразведки небольшого городка в предгорьях еще больше растерялся подполковник. «Дворянство от создания своего было сословием служивым?» хмыкнул Руслан в ответ. «И ничего зазорного в защите интересов империи я не нахожу. А уж где это делать, не суть, важно». «Не могу с вами не согласиться», быстро кивнул Майоранский. «Судя по тому, что своего титула он не назвал, подобный у него просто отсутствовал. А это означало, что в табеле о дворянском достоинстве он находился гораздо ниже обоих приятелей. Кто-то из его предков был возведен в наследуемое дворянское достоинство, что дало ему возможность стать офицером. Ну а за что его предок то дворянство получил, дело уже десятое. Но судя по тому, что он входил в состав столичной комиссии, при дворе его предки были достаточно давно. Все эти мысли пронеслись в мозгу Руслана, и он, указав гостю на стул, не спеша уселся сам. Рязанов, давно уже сидевший на своем месте, достал из портсигара папиросу и, закурив, не спеша поинтересовался. «Итак, господин подполковник, чем мы обязаны вашему визиту?» «Ну, о том, что по службе у вас все идет хорошо, мы уже знаем», — вздохнул подполковник, сообразив, что оказался в сложной ситуации. «Одно дело говорить с простыми офицерами, совсем другое с титулованными особами в мундирах. Тут можно и крепко нарваться». «Но до столицы дошли слухи, что тут у вас регулярно нарушаются указ о запрете дуэлей. Согласитесь, господа, в военное время это просто недопустимо», продолжил он, быстро поглядывая на каждого из офицеров поочередно. «Боюсь, кто-то в столице ввел вас в заблуждение», чуть помолчав, вздохнул Рязанов. «Да, не спорю, дуэли иногда случаются. Но что прикажете делать, если некоторые господа, перебрав лишнего, позволяют себе неподобающее высказывание или, чего хуже, действие?» И ладно бы, протрезвев, они оказались готовы принести свои извинения. Мы тут не звери, ваше высокопредсходительство, и вполне спокойно относимся к некоторым человеческим слабостям. Но зачем же настаивать на своем, если ты не прав? Что и такое бывало, усомнился подполковник. Уж поверьте, господин подполковник, регулярно, особенно когда дело касается приезжих. Все считают, что Кавказ — это своего рода сборище сильных и опальных офицеров, не способных понять элементарных вещей. А это совсем не так, уверяю вас. Что и австрийские репортеры также себя повели? задал Майаранский давно ожидаемый вопрос. Эти вообще оказались натуральными свиньями презрительно фыркнул Руслан. Мало того, что их главный некий баронет посмел притащить на дворянский прием у городского главы своих плебеев, так те еще и напившись, принялись громко по-немецки обсуждать собравшихся там дам, решили, что русские дикари не способны выучить язык. В итоге произошла дуэль с баронетом, а одного из его подчиненных казаки просто пристрелили. «За что же позвольте узнать?» – растерянно спросил подполковник. «Решил выстрелить в спину противнику баронета в момент самой дуэли», – пожал шатун плечами. «Вы это серьезно?» – окончательно растерялся Майоранский. «В вопросах чести, ваше превосходительство, я никогда не шучу», – жестко отрезал Руслан. «А их действием имеются десятки свидетелей» ведь все происходило прямо в зале приема. К слову сказать, несколько офицеров прекрасно расслышали и поняли высказывания этих репортеров. Просто я оказался ближе всех и успел первым». «Так-то вы стреляли с баронетом?» — угрюмо поинтересовался подполковник. «Да, ему был предложен выбор — принести всем присутствующим дамам свои извинения и больше никогда не посещать подобные собрания в нашем городе или встать к барьеру. Он выбрал второе», — вместо Руслана ответил Рязанов. «Но почему?» – растерянно спросил подполковник, явно ничего не понимаю «Ведь его люди были неправы». «Потому что он работал на иностранную разведку, и посещение подобных приемов ему было необходимо для его деятельности», ответил граф, открывая ящик стола. «Извольте взглянуть, господин подполковник», – предложил он, протягивая папку. «Здесь только общие сведения, собранные нами, но их вполне достаточно, чтобы понять, что эти господа приехали сюда не просто так». «Постойте, господа». — Я уж совсем ничего не понимаю, — растерянно признался Майоранский. — Как же так? Ведь с австро венгрии у нас заключен мир, и в этой войне они не участвуют. — А кто вам сказал, ваше превосходительство, что эти трое и вправду приехали именно оттуда? — спросил Рязанов, внимательно отслеживая реакцию подполковника. Руслан хорошо знал, как действует на неподготовленного человека такой взгляд. Вот и подполковник, невольно поежившись, опустил глаза и, чуть пожав плечами, пробурчал. Перед отъездом нам кое-что рассказали и приказали, как следует изучить этот случай. Кто приказал? Тут же последовал новый вопрос. Господа, что, допрос?» Взяв себя в руки, гордо выпрямился подполковник. «Скорее беседы на заданную тему», — вклинился Руслан. «Вся беда в том, что вас могли использовать в темную». «Это как, простите?» — снова растерялся Майоранский. «Поручили изучить дело, не ставив известность об истинной его подоплеке». В разведке подобная нередкость. Честному человеку поручают простое на первый взгляд дело, а по его итогам принимают нужные фигуранту решения. «Возможно», — помолчав, вздохнул подполковник. «Но зачем же было устраивать дуэли и убивать баронета?» «А вот это чистой воды случайность», — вздохнул Рязанов. «Эти пьяные свиньи оскорбили людей гораздо выше их по положению, за что и поплатились. Должен признать, что баронет еще нужен был нам живым». Ему потому и был предложен выбор, но он сам решил свою судьбу. — Так и не понял болван, что имеет дело с боевым офицером, а не паркетным шуркуном, — презрительно добавил Шатун и едва не рассмеялся, когда подполковник при этих словах заметно дернулся. — Да уж это трудно не заметить, — проворчал Майоранский, покосившись на его кресты. — Выходят свои выходки они и вам дело испортили. — Вот именно, — решительно кивнул граф. «Признаться, ли вы меня, господа», — помолчав, тихо произнес подполковник. «Я теперь не знаю, как быть». «А что именно вам приказали, ваше превосходительство?» — осторожно уточнил Рязанов. «Выяснить все подробности той дуэли и найти виновных», — угрюмо ответил офицер. «И только», — удивился Руслан. «А чего еще — удивился подполковник. «Ну, вам могли бы намекнуть, что виноватыми должны были быть именно некие офицеры. Я, например». Пожал парень плечами. «Такого не было?» «Со мной нет», — качнул головой Майоранский. «Разве разговор был не со всеми вами?» — насторожился Рязанов. «Нет, о составе комиссии нас поставили в известность только перед самым отъездом, так что задание мы получали отдельно». «Очень интересно», — Зло усмехнулся Руслан. «Господа, исходя из нашего разговора, я так понимаю, что некое весьма непорядочное лицо находится при дворе его величества?» Вдруг высказался подполковник. Но это же невозможно, господа. Увы, ваше превосходительство, возможно, и не такое, вздохнул Рязанов. Человека можно подкупить, запугать, шантажировать. Очень вариант для подобных дел масса. Не надо далеко ходить. Всем известно, что иногда в свете появляются люди, склонные к необычным развлечениям. Само собой это не одобряется, и узнав о подобном, человека легко подчинить себе. Вы это про Садомитов?» Скривился подполковник. Именно. Спокойно кивнул майор. «А ты еще мерзость», — фыркнул Майоранский. «Но вы правы. Как сказано, человек есть сосуд греховный. Но что теперь мне делать?» «Для начала просмотрите врученные вам документы. Мы не хотим быть голословными», — предложил Рязанов, кивая на лежащую перед офицером папку. «Ну а дальше соедините все услышанное с тем, что прочли, и сделайте выводы. Как я уже сказал, баронет нужен был нам живым. Пока». Но случилось то, что случилось. Так что говорить о глупой шутке, из-за которой эта дуэль случилась, бессмысленно. Напомню, слова слышали многие на том приеме. Странно, что эти люди себя так повели, даже пьяные, задумался подполковник. Обычный снобизм, отмахнулся Руслан. Они все таки просвещенные, умные, великие, а мы ложку мимо рта проносим и щи лаптем хлебаем. Решили, что в этом медвежьем углу никто немецкого языка толком не знает. Как видите, ошиблись. «Вот вы, к примеру, господин подполковник, сколько языков знаете?» э -э один, французский», — в очередной раз смутился майоранский. «А мы на двоих семь», — усмехнулся Рязанов. «И уж поверьте, отличить ругань от комплимента способны вполне». «Теперь я в этом не сомневаюсь», — вздохнул подполковник, раскрывая папку.